Глава 16. Чинунсио, скрытый город синеков, был расположен на реке Синекия в милях 70 от озера Онтарио. По этой реке обитатели таинственного города имели возможность добираться по течению к берегам озера и даже идти против течения на юг почти до берегов озера Огайо. Четыре дороги вели от Чинунсио через дебри. Это были тропы, протоптанные индейцами в течение многих десятков лет, не шире одного фута каждая. Одна тропа вела к великому водопаду, то есть к Ниагаре. Другая к Огайо и к свинцовым копим Пенсильвании. Третья на север к озеру Онтарио, и наконец, четвёртая тянулась на протяжении 400 миль на восток в земли белых, откуда и возвращался теперь Тиога со своим отрядом. Охраняемый природой со всех сторон, Чин на всео вполне соответствовал своему названию Скрытого города и представлял собою один из достопримечательных центров индийского населения, в который дикари приводили своих белых пленных. Существование таких центров стало довольно поздно известно колониям, как французским, так и английским, и только в 1764 году полковник Боке собрался освобождать белое население этих таинственных городов от неволи. Причём в результате его экспедиции было больше горя, чем радости, так как многие из невольников уже успели пустить глубокие корни вплоть до третьего и четвёртого поколения. Таким образом, вместе с цепями рабства были разбиты также человеческие сердца и домашние очаги. Чинусио был в своём роде обширной территорией. Население его равнялось 300 душам, среди которых было 60 воинов. Город лежал у каймы небольшой, полукругом омываемой водами реки Долины, в середине которой были расположены защищенные и укрепленные со всех сторон дома, амбары, хижины и шалаши. Неподалеку начиналась старая дубовая роща, и под этими вековыми дубами индейцы любили располагаться жильем весною, летом и осенью, благо гигантские ветви деревьев точно с вод защищали их от непогоды. На расстоянии полумили от рощи высился холм, и между ним и рекою лежали поля и сады дикарей. У синаков были виноградники, а в садах росли яблоки, вишни и сливы. Помимо того, они также культивировали табак. Поля общей площадью в 200 акров засевались наполовину маисом всевозможных сортов. Остальная часть была предоставлена тыквам, арбузам, бобам и карликовой породе подсолнечника, из семян которого извлекалось масло. Если урожай выдавался хороший, индейцы в полном довольстве проводили долгие зимние месяцы. Амбары ломились от зерна и сушёных плодов, а в погребах было полно яблок, тыкв, картофеля и тому подобного. В плохую годину жители Чину всё туго стягивали пояса на целых 5 месяцев. В течение 3 месяцев они всущности голодали самым отчаянным образом. Этот год выдался дурной. Весенние заморозки убили все ранние всходы, в том числе почки яблонь и слив. Кукуруза оказалась до того неудачной, что её едва могло хватить на посев в будущем году, а бобы и картофель дали лишь треть обычного урожая. То же самое относилось и к тому, что давали индейцам лес и болото. Орешники стояли голые, дикий рис был пустой, и помимо небольшого количества земляники в начале года и маленьких сливок в конце осени, нечего было собирать. Таким образом, население скрытого города готовилось к разлому с первыми заморозками. Разлом представлял собой наиболее трагическое событие в жизни индейцев. Это значило, что жители разбивались на небольшие группы, большей частью по одной семье в каждой, и разбредались в разные стороны, промысляя для себя пищу до весны. Каждой семье предоставлялся отдельный участок для охоты и Но не обязательно все члены семьи были вместе. То есть, если в ней оказывалось два и больше охотников, то один из них вождь откомандировывал к другой какой-нибудь семье, в которой числились старики или вдовы с детьми, и он обязан был заботиться о них. А с наступлением весны все возвращались на старое место, и жизнь продолжалась по-прежнему. Обычно разлому предшествовало глубокое уныние, так как эта трагическая мера разъединяла на многие месяцы друзей, родных и возлюбленных. Отец расставался с сыном, мать отдавала дочь чужой семье, где ей был обеспечен лучший уход. Только больные и немощные оставались на месте с запасом пищи, которого должно было хватить до лучших времён. Разлом неизменно приносил с собой много смертей. Но на этот раз в ченусиу не чувствовалось печали и уныния, что объяснялось ожидавшимся возвращением Теоги. Его гонец принёс весть, что отряд не потерял ни одного воина. Мало того, Теога вёл с собой новую дочь, которая должна была занять место Быстрокрылой. Это говорило с неком о том, что судьба скоро снова улыбнётся им. Сойенмакуон была любимицей города с её смертью наступили дурные времена но теперь судьба позволит им легко перенести невзгоды зимы и будущей весной земля даст им свои дары в изобилии вот почему чину всё уготовился к пиру специально для этого случая были припасены колосии зелёного маиса кожи барабанов были туже стянуты и никто не думал о какой-либо работе, кроме той, которая была связана непосредственно с торжественной встречей тяги Под гигантскими дубами были разложены костры, и молодёжь резвилась, собирая сухое топливо. Дети вооружились игрушечными барабанами и не переставали колотить по ним. Повсюду слышался смех и весёлый говор, и взрослые резвились наравне с молодёжью. В глаза бросалось между прочим то обстоятельство, что более спокойная часть населения, как среди взрослых, так и среди детей, имела белую кожу, и таких было человек 20. Они едва ли могли бы быть названы чужаками, так как ничем не отличались от общей массы индейцев, если не считать более светлой кожи. Тут были белые женщины с младенцами на руках, детьми индейцев. Были белые девушки, глаза которых загорались при виде того или иного из юных воинов. У некоторых кожа была потемнее, что говорило о примеси индейской крови, но насчитывалось несколько таких, в глазах которых ещё застыла тоска по родному дому и по близким. Вот каков был город, поджидавший в радостное осеннее утро Теогу и его пленников. Последний день тянулся для Тюанэтты утомительно долго. Глубокий мрак успел окутать землю к тому времени, когда они достигли небольшой равнины, на противоположном конце которой виднелся холм. За этим холмом лежал, чинув всего, о чём свидетельствовал Азарево огромного костра. Тоанэтта забыла о своей безумной усталости при виде этого зрелища. Она обратила внимание на то, что кто-то взял у Джимса скальп. Он всячески старался скрыть его от неё в пути и вместе с другими скальпами привесил к длинному шесту. Шест несли двое воинов, и на одном из скальпов волосы были такой длины, что почти касались земли. В скором времени путники были уже у холма, и с вершины его могли видеть долину, в которой расположился Чинувсио. На расстоянии одной мили от них, среди гигантских дубов, пылало не менее двадцати костров, но тем не менее, кругом царила мёртвая тишина. Тонетта стояла, прислонившись к Джимсу, и сердце её бешено колотилось, только огонь свидетельствовал о том, что там вдали находятся живые люди. Внезапно безмолвие было нарушено. На одной из скал ощутился высокий человек, из груди которого вырвался крик. Сперва это было почти бормотание, постепенно разраставшееся всё громче и громче, пока наконец эти звуки не наполнили всю долину. Никогда в жизни Туанэтта не слыхала ничего подобного. Она никогда не поверила бы, что человеческий голос может иметь такую силу и такую глубину. Она внимательно приглядывалась, желая узнать, кто такой этот человек, и ахнула от изумления. На скале стоял Теога. Едва крик затих, в чину в силу началось форменное столпотворение. Сотни людей, хранивших глубокое молчание в ожидании сигнала Теогии, теперь вдруг ожили и точно обезумели. Мужчины кричали, дети визжали, женщины испускали пронзительные возгласы «Не помня себя от радости». Запылали смолистые факелы, всё население в омраке бросилось навстречу отряду, точно огненная волна. Бой барабанов и дробь деревянных гонгов смешивались с человеческими голосами, к которым присоединился ещё лай собак. Одновременно с сигналом, данным тягой с вершины холма, воины, нёсящие шесты со скальпами, двинулись вперёд, а следом за ними в вождь, за которым гуськом шли остальные индейцы. Джеймс и Туонетта находились в середине цепи с арканами для пленников на шее. У Джимса было отобрано всё его оружие. Воины не спешили. Они шли спокойной, уверенной поступью, и ни один звук не сорвался с чьих-либо уст. Огненная волна приближалась. Воины со скальпами опередили отряд шагов на 300. Когда они поравнялись со встречными индейцами, Тиога остановился, чтобы дать им возможность парадом обойти всю линию факелов. то Анетта чувствовала, что на нее находит какая-то непонятная слабость, от которой холодеют все члены. Ей вдруг пришло на память все то, что она слышала в детстве про индейцев. Рассказы, от которых дрожь проходила по всему телу, от которых тряслось в ужасе все население колоний. Дикие рассказы о страшной мести, о пытках, о сжигании живьем на костре. Она слышала их от отца, от чужестранных гостей, их передавали из уст в уста, из синьории в синьорию. Она даже вспомнила название пыток, ожидавших всех пленных. Огненный путь. Она посмотрела на Джимса. Она за него страшилась. Её теого не убьёт, он не позволит жечь её факелами, в этом она была уверена так же, как не сомневалась в том, что огонь предназначается именно для них. Джимс встретил её взгляд улыбкой поощрения. Медленно подвигались вперёд индейцы. Они напоминали собой бронзовые фигуры без плоти и ощущений. Джимс шел тем же ритмичным шагом. Вскоре воины очутились в пасти огненной тропы, и Туанетта, расширенными от ужаса глазами, убедилась, что ни одна рука не поднялась, угрожающая против пленных. Снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь шипением факелов, заглушенным топотом многочисленных ног и дыханием множества людей. Ни одно слово, ни один звук не вырвался из чьей-либо груди. Ни одна материнская рука не протянулась навстречу сыну, ни одна жена или возлюбленная не произнесла даже шёпотом имени любимого. Туанэтта ловила на себе взгляды мужчин, женщин и детей, но ни в одном не было ни ненависти, ни желания причинить боль, только любопытство, граничившее с дружелюбием. Внезапно Туанэтта затаила дыхание, и сердце её замерло. На нее в упор смотрело белое лицо, обравленное волосами, отливавшими золотом при свете факелов, лицо девушки, на устах которой застыла грустная приветливая улыбка. Шендас позволил себе кинуть мимолетный взгляд в ее сторону. — О, Пичи! — тихо окликнула ее Туанетта. — Красношейка! — повторила она, называя имя Белолицей возлюбленной Шендаса. Факелы трещали и шипели, но ни один из них не коснулся пленных. В глазах индейцев не было и намёка на ненависть. Ни одна рука не сжалась в кулак. Всё, что она слыхала у себя на родине, было ложью. Индейцы убивали на войне, но они никого не пытали, никому не вырывали глаз, не протыкали живое тело остриём стрел. Это были мужчины, женщины и дети, как и все мужчины, женщины и дети на земле. Одного только Тванетта не знала, так как она не могла уловить тихим шёпотом передававшиеся от одного к другому слова. Эта дочь Тиоги, в неё вселился дух Сойен Макуон. Теперь к нам вернётся счастье. Снова заиграет солнце в небе, снова раздастся пение и смех, ибо Сойен Макуон вернулась к нам во плоти, чтобы опять с нами жить. Они пересекли тёмную поляну, держа путь к кострам. И когда они отошли среди ярко освещённых дубов, то Анетта вдруг обнаружила, что Джимс куда-то исчез, а на его месте находится Теога. И только успела она отдать себя отчёт в этом, как заметила, что стоит рядом с Теогой, меж тем как всё население Чинусио кольцом сомкнулось вокруг них. Это зрелище напоминало собою сцену, окружённую со всех сторон пламенем. Впервые Тонетта стала соображать, что сейчас произойдёт нечто такое, в чём она будет играть первонствующую роль, ещё более важной, чем играли скальпы, предшествовавшие появлению Тёги. Но куда девался Джимс? Почему не было его среди окружавших её людей? Снова страх начал охватывать её, снова начали холодеть от ужаса все её члены, а лицо стало похожим на белую маску. Тёга начал говорить: И при первых же звуках его голоса Туанэтта сразу успокоилась за Джимса. Сперва Теога говорил тихо и бесстрастно, но постепенно в интонацию его голоса начали вкрадываться странные нотки. Он описал пруд, в котором утонула Сойен Макуон, торжество злых духов и кончил победой богов, вернувших быстрокрылую её отцу. Его изуродованное рубцами лицо приняло довольно мягкое выражение, и Туанетте стало ясно, что ей нечего бояться за Джимса, что он в полной безопасности, где бы он ни находился. Она ждала, дрожа всем телом от напряжения. Тиога кончил и некоторое время стоял молча, подняв над головой одну руку. Затем он произнес одно слово «О Пичи». Точь же бледнолицая девушка подбежала к нему, и тогда старый вождь снял аркан с шеи Туанетты и кинул его на землю. После этого он застыл неподвижно, скрестив руки на груди, а красношейка увела прочь белую пленницу. Очетившись у кольца человеческих тел, девушка остановилась. В продолжение нескольких минут никто не шевелился и не произносил ни звука, а потом кольцо растворилось, и в кругу очутился Джимс между Шендасом и другими воинами. то Анетта еле сдержала крик, который готов был сорваться с ее уст. Джимс был оголен до пояса и раскрашен в красные, черные и желтые полосы. Лицо его казалось покрытым огромными кровавыми рубцами. Его густые светлые волосы были собраны хохолком и перевязаны на макушке, и в них торчало пышное перо, свидетельствовавшее о том, что он убил врага. По знаку данному теогой, в круг вступил старик с лицом мумии и с белыми волосами, и вместе с ним молодой человек, спина которого была согнута почти вдвое. Старика звали Вуску, то есть Облако, а его сына Токана или Серое Лицо. Последний с гордостью носил когда-то своё имя, пока на его шалаш не свалилось дерево, переломившее ему позвоночник. В своё время во всём племени синеков не было никого, кто бы мог превзойти Такану в беге. За мужчинами следовала маленькая девочка. Диога снова начал говорить. Он стал рассказывать про те дни, когда Вуску стал могучим воином и убил множество врагов. Потом наступила старость, а затем злые духи изувечили его сына, сделав его таким, каким все видят его сейчас. Но вот судьба послала Вуску другого сына с сильным телом и с белой кожей, который будет заботиться о нем и будет братом Серой Лисе. Худыми, трясущимися руками, старик снял с шеи Джимса аркан и бросил его на земь. Атакана поднял руку в знак дружбы и братской привязанности. Джимс привлек к себе девочку и обнял ее одной рукой за плечо. Туанетта, не владея больше собой, кинулась к нему, и все могли видеть, как он одной рукой прижимает к себе в ананат лесную горлицу, а другой — девушку, которая дала своим поступкам знать всему племени, что принадлежит этому человеку. Подобно тому, как прорывается плотина, так и индейцы, разбив оковы безмолвия, приступили к пиршеству и веселью. Не обошлось и без битвы у собак, среди которых Потеха завоевала себе почетное место в кругу четвероногих обитателей Чинувсио, после чего она по свежему следу отыскала Туанетту, которой был отведен маленький шалаш близ шалаша Тиоги. На земле лежали густым слоем свеженабранные ветки кедра, гирлянды поздних цветов, мягкие шкуры и всякие украшения, принадлежавшие когда-то быстрокрылой. Вместе с Туанеттой шалаши находилось у пиччи, Красношейка, которую в былые времена звали Мэри Даглен. Вначале Джимсу казалось, что он будет пользоваться такой же свободой среди синеков, как и любой индейцев племени. Серая лиса отвёл его в шалаш своего отца, куда Джимсу была принесена пища. А потом его оставили одного, ибо даже старый Вуску, которого Теога оччастливил сыном, и тот не мог оставаться в стороне от пирующих. Казалось, никакие препятствия не могли бы помешать Джимму сбежать, если бы он пожелал воспользоваться мраком. Но именно это свидетельствовало о том, что надежда на удачное бегство не было никакой. Он был пленником, таким же, как и все остальные белые. Освободить его из неволи могла только смерть. Джимс не потому думал о бегстве, что был охвачен желанием бежать. Он только снимал мерку со своего нового мира, в котором ему предстояло жить в дальнейшем. Он старался присмотреться к новой обстановке, и нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя при этом несчастным. Ведь Туанета была с ним, а с ней он мог найти в жизни всё, что ему было нужно. Тёга и Шандас знали давно уже, что она принадлежит ему, и теперь это стало известно всему племени. Что из того, что они навсегда погребены в глуши лесов, то она это с ним, то она это любит его, а потому чину всего уже не может считаться могилой. Её любовь превратит это место в рай земной. Ему хотелось снова повидать Туанетту, и он стал присматриваться ещё местечка, где можно было бы смыть с себя цветную глину, покрывавшую его лицо и тело. Захватив с собой свою одежду, он отправился к реке, и в скором времени был уже одет. Волос своих он не тронул и оставил в них пышное перо. Захватив оружие, которое было возвращено ему, он смело направился к тому месту, где ярко пылали костры. Пир скоро закончится, после чего начнутся танцы. Дети резвились вокруг шеста со скальпами, они трогали руками длинные волосы на одном из них и визжали от восторга. Среди детей был также один белолицый мальчик лет 7 или 8, и он принимал живое участие в веселье наравне с другими. Джимсу удалось перекинуться несколькими словами с Шендасом, и от него он узнал, что Туанетта и Опичи находятся вместе. Шендас не мог покинуть круговойнов, пока не закончатся пляски, во время которых каждый должен был рассказать о своих подвигах, и Джимс один отправился искать шала шта Туанетты. Притаившись за тёмным стволом дерева, он стал ждать. Ночь была ясная, в небе сверкала полная луна, и за пределами костров мрак уступал место мягкому серебристому сиянию. Прошло с полчаса, и Туанетта вышла из шалаша вместе с Опиччи. Джимс не выдал своего присутствия, и только тогда, когда Опиччи направилась к кострам, он вышел из-за прикрытия и тихо окликнул Туанетту. Впервые мгновение Джимс опешил, увидев девушку. Он даже подумал, что возможно, ошибся, и перед ним находится не Туанетта, а какая-то сказочная индийская принцесса. Мэри Дагглэн, она же Опич Красношейка, нарядила новую подругу в самые лучшие одежды, оставшиеся после Быстрокрылой. Волосы Тунетты были разделены прямым пробором и двумя толстыми косами спускались по её плечам. Вокруг головы была повязана пунцовая сетка, а над лбом красовалось ярко-жёлтое перо. Джимс раскрыл объятия, и девушка бросилась к нему.